Такая оказия, что он мне показался сразу же нестерпимым. Как представлю себе Париж, так какая-то судорога проходит во мне, и не могу влезть в дверь. А все этот чертов Василий Петрович. И сидел бы в тетюшах, и как неталантлив Измаил Александрович, но уж очень противно в Париже. Так, стало быть, остался я в какой-то пустоте. Именно так. Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело. А на вечеринки можешь и не ходить. Дело не в вечеринках, а в том-то вся и соль, что я решительно не знал, об чем этот второй роман должен был быть, что поведать человечеству. Вот в чем вся беда. Кстати, о романе. Глянем правде в глаза, его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи, явно не успев распространить книжку. А мой друг, которому я презентовал экземпляры, он не читал, уверяю вас. Да, кстати, я уверен, что, прочитав эти строки, многие назовут меня интеллигентом и неврастенником. Насчет первого не спорю. А насчет второго предупреждаю серьезным образом, что это заблуждение.